Глава восьмая. Нижняя ветка, где что-то пошло не так. Ну что ж, а теперь настало время перейти к еще одному крайне любопытному вопросу. Я хочу поговорить о той глобальной ветке реальности, которая находится ниже нас по частоте. Я уже упоминала о ней вскользь и рассказывала о том, что там творятся весьма неприятные процессы. В частности, уже много лет идет разрушительная мировая война. Сейчас мы с вами рассмотрим эту ветку подробнее. Я расскажу про то, как она образовалась, и более конкретно опишу процессы, которые там идут. Конечно, все нижесказанное будет лишь моим личным видением, но все же мне хочется поделиться с вами этой информацией. О том, с чего все начиналось. Та глобальная ветка реальности, о которой сейчас пойдет речь, находится значительно ниже нашей по частоте. Если посмотреть на общую схему веток, опубликованную в главе 5 то между нашей и нижней веткой есть довольно большой разрыв по частоте, однако он образовался сравнительно недавно. До этого были времена, когда эти обе ветки были одним целым, а затем произошло их разделение. Когда это случилось? Однозначно ответить на этот вопрос довольно сложно. Как я вижу? Предпосылки к образованию той ветки начали появляться еще в конце XVIII века, когда началась промышленная революция. Уже тогда от нашей глобальной ветки стали отходить локальные ветвления, где развитие технологий шло более быстрыми темпами. Приведу пример, чтобы показать это более наглядно. Допустим, есть некий ученый, который создал какое-то важное изобретение, способное повлиять даже на ход мировой истории. Момент, когда это изобретение случается, совпадает с точкой ветвления реальности, и она разделяется на две локальные ветки. В первой изобретение активно идет в народ и повсеместно используется, а в другой технология не получает широкого распространения. Так вот, до поры до времени будущая нижняя глобальная ветка была локальным ветвлением нашей, которая имела уклон на большую индустриализацию и развитие промышленности. Многие изобретения, которым у нас не дали хода, там получили дальнейшее развитие. Так продолжалось довольно долго, но потом произошло событие, которое все изменило. Этим событием была Первая мировая война. Именно она стала ключевой точкой, благодаря которой бывший дублер превратился в полноценную глобальную ветку. Как и почему так вышло? Если в очень общих чертах, то основная причина была следующей. Очень многие люди были шокированы войной, и им сложно было принять тот факт, что она случилась. Им не хотелось верить в то, что вокруг гибнет множество людей, что мир изменился и так далее. Проще говоря, миллионы мечтали отмотать время назад и оказаться в той реальности, где войны не случается. Помимо этого, массовая гибель большого количества людей всегда приводит к своего рода энергетическому хаосу. Пространства смерти переполнены, Выделяется огромное количество отрицательной энергии. В астральном слое все больше очагов темной энергии и так далее. Чтобы этот хаос как-то стабилизировать и разгрузить перенасыщенную низкими вибрациями ветку с войной, часто делают следующее. Из нее забирают лишнюю энергию. Сделать это можно в том числе и таким способом. Увести внимание многих погибших людей в те дублеры, где они также находятся, но при этом живы. То есть, грубо говоря, произошло следующее. В результате Первой мировой множество факторов способствовало тому, чтобы души погибших перенесли свое внимание в воплощение на соседний дублер, где они жили, и войны нет. Этот дублер от нахлынувшей энергии настолько отяжелел, что своим весом стал почти равен той ветке, из которой вышел. В итоге произошло так, что дублер отдалился от основной дороги, то есть нашей глобальной ветки, на значительное расстояние, а затем и сам стал новой глобальной веткой реальности. Кстати, если кто помнит мое описание веток реальности Атлантиды, о нем я рассказывала в своей второй книге, то там был похожий процесс. Когда у атлантов произошла первая крупная катастрофа, то многие отказывались в это верить и хотели жить в другом мире. В итоге образовалась Атлантида-2, где волны катаклизмов действительно удалось избежать. Но вот последующие события были довольно печальными, и цивилизация все равно в итоге пошла под откос. Но это я немного отвлеклась. Вернусь к нижней ветке реальности. Так вот, началось все довольно-таки неплохо. Ветка образовалась за счет тех, кто хотел мирной и спокойной жизни. Плюс в ней изначально был уклон на индустриализацию и развитие техники. Так что же могло пойти не так, может спросить читатель. Расскажу об этом подробнее. История нижней ветки и ее ключевые персонажи. Насколько я вижу, нижняя глобальная ветка с самого начала стала привлекать определенный контингент душ. Или, говоря иначе, на нее стало массово перемещаться основное внимание тех, кто в большинстве своем хотел развиваться в конкретном направлении. Туда стали переходить в основном эдакие материалисты, причем в хорошем смысле этого слова. То есть там рождались люди, чьи интересы были сосредоточены в основном на физическом мире. На всякий случай уточню. Я не имею в виду, что все на той ветке были какими-то низкоразвитыми. Отнюдь нет. Просто, к примеру, там гораздо меньше, чем у нас, интересовались различными идеологиями, философскими вопросами, высокими технологиями и так далее. И наука, и общество двигалось в более практическом направлении. Многие изобретения, которые у нас не получили большого распространения на нижней ветке, получили гораздо больше развития, поэтому мир там с течением времени стал отличаться от нашего. К примеру, я увидела, что там были более популярны дирижабли. Если у нас их закат пришелся на середину 30-х годов, то на нижней ветке они просуществовали гораздо дольше, И их конструкцию неоднократно дорабатывали. Также там был гораздо больший разброс в конструкции аэропланов и автомобилей. Устройства с паровым двигателем были более разнообразными, а сама их конструкция правильнее и надежнее. Одним словом, механизация и индустриализация на той ветке шли весьма успешно. Планы мирной жизни не разрушила Первая мировая война, поэтому жилось сытнее и проще. Однако с течением времени что-то, как говорится, стало идти не так. Насколько я вижу, проблемы начались на уровне самых крупных государств и их конкуренции. Если на нашей ветке Первая мировая в определенный момент расставила все точки над «и», то там конфликт зрел долго, но вызрел в нечто более пугающее и угрожающее. Примерно в 30-е и 40-е годы на той ветке были усовершенствованы виды биологического и химического оружия массового поражения. Да, на нашей ветке разработки тоже велись, но вот применять их настолько широко никто не стал. И это большая удача, потому что на нижней ветке в результате началась война всех со всеми и массовое уничтожение людей. Кстати, что интересно, прямого объявления войны там не было. Все началось с терактов с применением химического и биологического оружия, которые устраивали разные страны на территории государств-конкурентов. Однако, в итоге эта подковерная война разрослась в невиданном масштабе. Через некоторое время уже стало даже неважно, кто изначально был заказчиком терактов и диверсий. Основной целью большинства стран стало навредить и отомстить соседям то бишь сделать так, чтобы заразить их территории и сделать их непригодными для жизни и сельского хозяйства. Кстати, немного про ключевых персонажей нижней ветки. Не всех из них удалось увидеть в деталях, но пришла информация о том, что одним из отцов химического оружия там стал Томас Эдисон. В той ветке его внимание сосредоточилось именно на этой теме, и его изобретения в дальнейшем дорабатывали другие ученые. Россия в нижней ветке реальности. Сейчас, наверное, у многих читателей может возникнуть вопрос. А как на нижней ветке жилось в нашей стране? Случилась ли там революция? И как развивалась история в целом? На эту тему я могу сказать следующее. В том кровавом виде, как у нас, революции там не было. Тем не менее, передел власти все-таки случился. Царя в итоге отстранили. При этом он не был убит, а уехал вместе с семьей в эмиграцию по договоренности с Временным правительством. В целом смена строя прошла по гораздо более мягкому сценарию для страны. Коммунизм в том виде, как у нас, тоже не случился. Было нечто похожее на парламентскую республику. За основу взяли устройство власти в Западной Европе. Если в нашей ветке временное правительство просуществовало недолго, то там оно в итоге преобразовалось в постоянный орган власти, который взял на себя управление страной. На всякий случай уточню, действия этого правительства отличались от тех, что были в нашей ветке, да и его состав был немного другим. Тем не менее, сходства было много. В области экономического устройства на нижней ветке было что-то отдаленно похожее на наши времена НЭПа, То есть мелкие и средние производства оставались в частных руках. Но вот крупную промышленность и предприятие контролировало государство. Общее соотношение государственной и частной собственности было примерно 30 на 70, где 30% было в руках частников. Также на нижней ветке в России удалось избежать полномасштабной гражданской войны, хотя локальные конфликты между сторонниками различных идеологий все же были. Тем не менее, и им там не дали разрастись, и все прошло по более мягкому сценарию. В результате всего вышеперечисленного в начале века нашей стране жилось на нижней ветке однозначно лучше. Тем не менее, в дальнейшем ситуация стала потихоньку катиться под откос. Россия, как и большинство других европейских стран, вступила в негласную войну с соседями. Начались провокации с химическим оружием и терроризм. Все это получило развитие примерно в 30-е и 40-е годы, и чем дальше, тем больше перерастало в глобальную проблему. Кстати, по поводу Ленина и Сталина. Я думаю, этот вопрос тоже многие зададут. Так вот, по моим ощущениям, Ленин, если и был где-то в руководстве страны в начале века, то явно не на ключевых постах. Да и культовой фигурой ему тоже стать не довелось. Сталин же к власти не приходил, Если он и жил на той ветке, то жизнью обычного человека. А если вернуться к описаниям событий в России на нижней ветке, то я вижу следующее. Страна к сороковым годам была индустриально развита, и люди жили довольно неплохо. Развитие техники было на достаточно высоком уровне, жизнь людей не была аскетичной, и, можно сказать, в обществе царило относительное благополучие. Только вот общая обстановка начала портиться, и это в итоге затянуло страну в пучину кризиса.